— Подожди. Жанна делает мне знак и хочет поговорить с тобой. Доброй ночи, Бась, спасибо, я тебя крепко целую. Не бойся, клянусь тебе, я рассолстею. — Алло, — это голос Жанны, — я полагаю, ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь? — Конечно. Ты подумал о том, что взвинчиваешь ее, и отступить уже будет невозможно. Если только нет серьезных медицинских причин. Существуют другие причины, кроме медицинских. Разве ты ведешь колонку сердечных тайн в твоем журнале? Я обидел ее, но сделал это ненарочно. Я принимаю это дело настолько близко к сердцу, что волнуюсь почти так же, как Натали. — Хотела бы я, чтобы ты не пожалела о своем поведении, — вздыхает Жанна, прежде чем положить трубку. — Доброй ночи. Я никогда не понимал так хорошо выражение цепная реакция. Все началось с письма, написанного на больничной койке и вернувшего меня в далекое прошлое. А потом женить Бажака, эта чудесная девушка, которая пришла ко мне, будто хотела одна явиться к предводителю племени. Мое существование стало приобретать реальность. Потом у меня в квартире появляется Натали, чтобы сделать мне признание и призвать меня на помощь. Все это произошло почти одновременно. Я не удивлюсь, если в мою дверь постучится Жан-Люк, хотя это и случается не чаще одного раза в год. А в спальне меня ждет новый сюрприз. Я знаю, что увижу там мадам Даван. Но меня поражает ее лицо, более холодное, более застывшее, чем обычно. Я сразу же подумал. Сейчас она объявит, что уходит от меня. Почему, не знаю. Но она, несомненно, приняла какое-то решение, нелегкое для нее. Получили неприятное известие от родных? У меня давно никого нет. Беспокоит здоровье? Нет, лучше я сама скажу. «Скажите мне сначала, счастливы ли вы здесь?» «Может быть, даже слишком». Она как будто просит за это прощение с легкой улыбкой, которая ее молодит. «Я так привыкла». «Я тоже. Вы другое дело. Вы у себя дома». «Вы тоже у себя». «Не знаю, что бы я делал, если бы вы не ухаживали за мной. Я становлюсь таким ленивым, теперь даже не раздеваюсь без вашей помощи». Она не смотрит на меня, уставилась на ковер. Мы оба стоим, и, должно быть, со стороны наша неловкость кажется смешной. Не желаете ли сесть? Она нерешительно смотрит на одно из двух кресел, пока я сажусь в другое. — Вы меня боитесь? Она сразу поняла, на что я намекаю. Она очень чуткая. — Конечно, она не подозревает, почему я никогда не пытаюсь с ней вступить в более близкие отношения. Я не делал этого почти из кокетства. Не хочу навязывать ей свое старое тело и боюсь что если буду думать об этом, у меня ничего не выйдет. Вы никогда не спрашивали у меня рекомендаций. Когда я пришла к вам, я боялась, что вы о них заговорите. Я улыбаюсь заинтересованными словами. «У вас их нет?» «Нет». «И карточка социального обеспечения?» «Ничего нет. Вы поверили мне и продолжаете верить. Предоставили мне полную свободу, поэтому вы должны знать. Вам известно, откуда я вышла, когда бюро по найму прислуги прислало меня сюда?» Никогда не интересовался. Из Гангена, женской тюрьмы, которая тогда еще существовала. Я провела там десять лет. Стараюсь казаться совершенно спокойным, но ошеломлен. За что вы были осуждены? За то, что стреляла в человека. Любовника? В мужа. Из ревности? Мне было двадцать два года, когда я с ним познакомилась. В Париже? Я родилась и воспитывалась в отёве. Мой отец был архитектором. В Сарбоне я слушала лекции по литературе и социологии, изучала то, что теперь называется гуманитарными науками. И познакомилась с братом моей подруги. Сначала мы проводили время втроем, потом перестали брать подругу с собой. Произошло то, что должно было произойти. Сколько ему было лет? Тридцать. И что он делал? Его отец занимался производством шин. И Моррис работал на одном из его заводов. Мы поженились. — Мы были беременны? — Нет. — Думаю, у меня не может быть детей. Я никогда ничего не делала, чтобы избежать беременности. Года через два мой муж все чаще стал оставлять меня одну по вечерам. И я стала следить за ним. Оказывается, он встречался с одной женщиной или в ресторане, или у нее дома возле ворот дофин. Тогда я достал револьвер. — Как? Разве их продают без особого разрешения? Я знала, что уже несколько лет у моего отца в ящике ночного столика лежит револьвер. Я разыграла настоящую комедию, вошла к нему в спальню и сунула револьвер в сумочку. Потому-то на суде установили отсутствие смягчающих обстоятельств, и присяжные решили, что я стреляла преднамеренно. Я не скрываю своего удивления и замечаю, ну, раз вы достали револьвер... Вот видите, вы тоже не понимаете. Я как бы бросила вызов самой себе. Мне было стыдно ревновать и отравлять себе жизнь из-за женщины, с которой мой муж, возможно, перестал бы встречаться через несколько месяцев. Она, судя по всему, вполне искренна. Иногда я повторяла себе в полголоса, я убью их обоих, но знала, что никогда этого не сделаю. Однако же сделали. В нее я не стреляла. Однажды вечером Я должна была задержаться допоздна, но назначенная встреча не состоялась, и я рано вернулась домой. Еще на улице я удивилась, что спальня освещена. Бесшумно открыла дверь, услышала женский голос, голос моего мужа. Они говорили обо мне и смеялись. Я достала револьвер, спрятанный в бельевом шкафу между простынями. Могу утверждать одно — все происходит не так, как представляется потом, после судебного разбирательства. Действовала я будто бы спокойно, продуманно, а на самом деле как-то машинально, не отдавая себе отчета. Мой адвокат тоже этому не поверил. Они оба лежали раздетые на нашей постели, на моей постели. Сначала захваченные врасплох они испугались, а потом мой муж натянуто улыбнулся и бросил мне. «Значит, Жульетта, вы делите меня?» Я выстрелила всего один раз. Увидела кровавое пятно у его плеча. Женщина принялась истерически кричать. А я вышла. Десять минут спустя я остановила свою машину перед полицейским комиссариатом. Я смотрю на нее с невольным любопытством. Ее спокойствие давно удивляет меня. И я не раз себя спрашивал, где и каким образом обретают подобную безмятежность. Она неправильно понимает мой взгляд и говорит тихо, без всякого упрека. Вы тоже считаете меня циничной? Напротив, я наконец узнал, почему вы так сдержаны. Однако говорили, что я на суде вела себя возмутительно. В одних газетах писали о моем самодовольном виде, в других — о моем равнодушии. На самом деле я была подавлена этой инсценировкой, в которой искажались даже проблески истины. — Ваш муж умер? — Нет. Но он был на грани смерти, ему успели сделать переливание крови. С тех пор он держит голову немного на бок, и правая рука у него не действует. — Вы жалеете о том, что стреляли? — Конечно. Она колеблется, глядя мне в глаза. По правде говоря, не знаю. В то время я верила, что если два существа... Мы всегда верим. Я был женат три раза, и все три раза верил. Я знаю. И добился только того, что больше не питаю никаких иллюзий. Я тоже рассталась с ними. Мы оба вдруг улыбаемся одной и той же улыбкой. Через год после того, как я оказалась в Гангена, по требованию мужа, я дала ему развод. Думаю, он женился вторично, но меня это не интересует. Я хотел бы объяснить ей, что я чувствовал после трех своих разводов, что я чувствую теперь, когда Жанна навещает меня, но это было бы слишком долго, и, наверное, ничего нового я бы ей не сообщил. Она так давно наблюдает меня, что в конце концов сама обо всем догадалась. Так мы сидим друг против друга, словно сообщники. Она в своем неизменном переднике... Из его кармана она машинально вытаскивает пачку сигарет и тут же спохватывается. — Простите. — Прошу вас, я никогда не видел, чтобы вы курили. — Потому что я курю только у себя в комнате. Я вас не шокирую? — Нет. — Вы не сердитесь на меня за то, что я так долго ничего вам не говорила? — От этого ничего бы не изменилось. Все это время я чувствовал себя мошенницей. Гагена я целых три года шила мешки. Директриса меня ненавидела, как ненавидела всех, у кого было какое-то образование. Так продолжалось, пока меня не заметил врач и не дал мне работу в лазарете. Там я получила кое-какие медицинские знания. Во всяком случае, в Гогена я больше узнала о людях, чем в Сорбоне. «Можно подумать, что вы не жалеете об этих годах. Теперь я о них не жалею». Она нерешительно встала, улыбнулась мне потом потушила сигарету и продолжала своим обычным голосом. — Теперь вам пора ложиться. Мы не прикоснулись друг к другу. Она убрала мою одежду, а я, не торопясь, проделал вечерний туалет и лег в постель. — В котором часу вы встанете? — Как обычно. — То есть в половине седьмого. — Доброй ночи, месье. — Доброй ночи, мадам Даван. Он. Она хотела еще что-то добавить. Я чувствовал, что ей нелегко и что она уже готова отказаться от своего намерения. И все же она едва слышно произнесла. — Здесь я счастлива. Повернула выключатель и вышла. Уже несколько месяцев я не видел поля тирана. Прихожу точно в половине десятого. И секретарь сразу же ведет меня к нему в кабинет. Мы вместе учились на юридическом факультете. Он мой ровесник, но гораздо полнее меня. Уже в университете он был маленьким толстячком. Он встает и, широко улыбаясь, протягивает мне руку. — Как поживаешь? А ты? — Посмотрим, очень ли ты изменился с прошлого раза. Когда мы встречаемся, мы всегда играем в эту игру, оглядываем друг друга, и каждый старается определить, кто больше составился. Обсуждаем это откровенно, шуточками. — Ты все такой же стройный, по-моему, даже слишком худой. — А ты выглядишь гораздо моложе меня. — Потому что я толстый. — Скоро не смогу вылезать из своего кресла, оно стало слишком узко для моего зада. — Садись.